Глава 5. Ложа номер 5. Продолжение. После этих слов Ришар потерял всякий интерес к контролёру и начал обсуждать другие дела с вошедшим администратором. Контролёр решил, что пора ретироваться, и потихоньку пятясь, приблизился к двери. Но тут застыл как вкопанный, услышав оклик, заметивший этот манёвр Ришара. стоять. Благодаря расторопности Реми быстро разыскали билетёршу, которая работала ещё и консьержкой на улице Прованса в двух шагах от оперы. Как вас зовут? Мадам Жири. Вы же меня знаете, господин директор. Я мать малышки Жири или малышки Мак, если хотите. Это было сказано суровым и торжественным тоном, который оказал должное действие на директора. Он оглядел мадам Жюри: выцветшая шаль, стоптанные туфли, старенькое платье из тафты, шляпа грязно-серого цвета. Выражение лица Ришара говорило о том, что он слыхом не слыхал ни о мадам Жюри, ни о малышке Жюри, ни даже о малышке Мак. Однако гордая мадам полагала, что её должны знать все. Я не знаю, какие у неё были для этого основания, но мне сдаётся, что от её имени произошло слово жири жеманство, которое употребляется среди артистов. Не помню такой, буркнул наконец директор, но всё равно расскажите, мадам, жри Как получилось, что вчера вечером вам с контролёром пришлось прибегнуть к услугам жандарма? Я как раз сама хотела поговорить об этом, господин директор, чтобы с вами не случилось таких неприятностей, как с господами Дабьяном и Поленьи. Они ведь тоже не хотели меня слушать сначала. Я вас спрашиваю не об этом. Я хочу знать, что произошло вчера вечером. Мадам Жири, вспыхнула от возмущения с ней никогда не разговаривали подобным тоном она встала собираясь уйти начала поправлять юбку и энергично потряхивать шляпкой грязно-серого цвета но потом передумала снова села и сказала недовольным голосом а то произошло что опять обидели нашего призрака ришар был готов взорваться но тут вмешался маншэрмен взял допрос в свои руки и выяснил, что билетерша находит вполне естественным голос, который заявил из совершенно пустой ложи, что она занята. Она могла объяснить этот феномен, который, кстати, не был для нее новостью, только присутствием в ложе призрака. По-настоящему этого призрака никто ни разу не видел, зато слышали его многие. Да она и сама часто его слышала, А уж ей-то можно верить, потому что мадам Жирини, когда не лжёт, если хотят, они могут спросить у господ Дебьяны и Полиньи, и вообще у всех, кто её знает, а также у господина Исидора Саака, которому призрак сломал ногу. Чего чего? перебил её Моншармен. Призрак сломал ногу бедняги Сааку. адам жири широко раскрыла глаза, поражённая таким глухим невежеством. Наконец она снисходительно согласилась просветить несчастных. Так вот, это случилось во времена дебьяны и полинье опять-таки в ложе номер 5, и снова во время представления Фауст. Билетёрша откашлялась, попробовала голос и начала. Казалось, она намеревается спеть всю партитуру оперы Гуно. Это было так, месье. В тот вечер в первом ряду сидел господин Маньера со своей дамой. Ну, вы должны его знать. Гранильщик драгоценных камней с улицы Магадор. А позади мадам Маньера их близкий друг Исидор Саак. Мефистофель запел. Мадам Жерис пела эту строчку. «Смиряя дрожь, зачем под нож?» И вот тут Маньера слышит справа его жена сидела слева голос который говорит ему прямо в ухо ха-ха Маша -ха! Жюли не смиряла бы дрожь мадам Маньера как раз и звали Жюли Господин Маньера поворачивается направо посмотреть кто с ним разговаривает никого он трёт себе ухо и бормочет неужели почудилось а тем временем Мефистофель продолжает петь. «Может быть, я вам наскучила, господа?» «Нет-нет, продолжайте». «Господа директора очень любезны». Мадам Жерри скорчила гримасу. «Так вот, Мефистофель продолжает петь». И она снова затянула, смиряя дрожь, «Зачем под нож?» «Катринкин, к милому идешь и гибели не видишь». Пусть он хорош, пусть он пригож, ты, девушка, к нему войдёшь, но девушкой не выйдешь. И тут Маньера слышит опять в правом ухе тот же голос. «Ха -ха Жули не отказалась бы пойти к Исидору. Он снова поворачивается уже в сторону Жули и Исидора, и что же он видит? А видит он Исидора, который держит его жену за локоток и покрывает поцелуями её руку. Вот так, дорогие мои господа!» И мадам Жерри страстно поцеловала уголок обнаженной кожи над своей нитиной перчаткой. Ну а потом, можете себе представить, что было потом? Трах-бах! Маньяра здоровый и сильный! Вот как вы, мсье Ришар, залепил Исидору Сааку, пару хороших оплиух, а Исидор худой и слабый, вот как вы, господин Маншармен, при всём моём уважении, произошёл скандал. В зале кричат: "Хватит, хватит, он убьёт его". Наконец Исидору удалось сбежать. Так призрак всё-таки не сломал ему ногу, спросил Маншармен, немного оскорблённый тем, что его те насложение произвело столь малое впечатление на мадам Жири. Сломал, месье Высокомерно ответила мадам Жюри: "Сломался всем, когда наш Сидор бежал по парадной лестнице. Да так сломал, что бедняга не скоро очухается". "Значит, это призрак рассказал вам о том, что он шипнул в правое ухо господину Маньера?" Осведомился он шармент с серьёзным видом настоящего следователя, который сам он находил очень забавным. "Нет, сударь, это господин Маньера". Но вы-то сами разговаривали с призраком, милая дама. Вот так же, как сейчас разговариваю с вами, уважаемый господин. Когда он с вами говорил и что сказал? Ну, он просил принести ему скамеечку для ног. При этих словах, произнесённых самым торжественным тоном, лицо мадам Жюри стало твёрдым, как желтоватый в красных прожилках мрамор колонн. которые поддерживают большую парадную лестницу. Мрамор этот ещё называют переневским. Только теперь Ришар вместе с маншэрменом и секретарём Реми разразился громовым хохотом. Старший контролёр, помня свой горький опыт, не смеялся, опершись спиной о стену и перебирая в кармане ключи, он думал, чем кончится эта история. Чем больше высокомерия появлялось в лице мадам Жери, тем больше она поощался вспышки директорского гнева. Но неожиданно, не дожидаясь этой вспышки, мадам Жери ни на шутку рассердилась. Вместо того, чтобы смеяться, господа, с негодованием заговорила она: "Вам бы лучше последовать примеру господина Поленьи, который сам убедился, В чём он убедился? переспросил маншермен, который никогда ещё так не веселился. В том, что призрак существует. Я вам целый час толкуй об этом. Неожиданно она успокоилась, почувствовав всю серьёзность момента. Я всё помню так, будто это было только вчера. В тот раз давали еврейку. Господин Поляни захотел сидеть в ложе один. Я хочу сказать, в ложе призрака. Мадемуазель Краус имела огромный успех. Она уже спела эту штуку, ну, вы знаете, из второго акта. И мадам Жри в полголоса напела «Хочу с тобой, любимый мой, я жить и умереть, и, верю я, любимый мой, нас не разлучит смерть». «Хорошо, хорошо, я понял», — кисло улыбнулся Моншармен. Однако мадам Жюри продолжала покачивая шляпкой грязно-серво цвета с пером: "Умчимся в край небесный глубой, одна судьба связала нас с тобой". "Да, да, нам всё понятно", нетерпеливо проговорил Ришар. "Ну и что дальше?" "А дальше", Леопольд восклицает, "бежим". А Елиазар их останавливает и спрашивает: "Куда спешите вы?" Так вот, как раз в этот самый момент господин Поленьи я видел это из соседней боковой ложи встаёт и выходит, прямой как палка. Я успела спросить его точно так же, как Елиазар: "Куда вы?" Он мне даже не ответил, он был бледен как смерть. Я видела, как он спускался с лестницы, правда, ногу он не сломал. а шел будто во сне, в дурном сне, не мог отыскать нужный поворот, и это он, которому платили за то, чтобы он хорошо знал оперу. Мадам Жерри замолчала, ожидая реакции слушателей, которые ограничились тем, что неопределенно кивнули головой. Однако вы так и не сказали, как и при каких обстоятельствах призрак оперы попросил у вас скамеечку. продолжал допытываться Моншармен, пристально глядя в глаза Белетерш. Но это случилось после того самого вечера, потому что тогда-то нашего призрака и оставили в покое, больше не отбирали у него ложу. Господа директора распорядились оставить эту ложу для него на все представления, и когда он приходил, он просил у меня маленькую скамеечку. Ха-ха! Призрак просил скамеечку. Выходит ваш призрак женщина. Нет, призрак мужчина. Откуда вы знаете? У него мужской голос, вот откуда. А происходит это так: он приходит в оперу, обычно в середине первого акта, и стучит три раза в дверь ложи номер 5. Когда я в первый раз услышала этот стук, я хорошо знала, что в ложе никого нет, так что можете себе представить, как я была потрясена. Я открываю дверь, вслушиваюсь, всматриваюсь никого, и тут слышу голос: "Мадам Жюль". Это фамилия моего покойного мужа. "Будьте добры, принесите мне скамеечку". И знаете, господин директор, меня прямо в жар бросило. Но голос продолжал: "Не пугайтесь, мадам Жюль. Это я, призрак оперы". Я посмотрела в ту сторону, откуда доносился голос, который, между прочим, был такой приятный и располагающий, что я почти не испугалась. Голос этот, господин директор, сидел в первом кресле первого ряда справа. Хотя я никого не увидела, могу поклясться, что в кресле кто-то был. И кто-то очень даже воспитанный уж, можете мне поверить. А ложе справа от ложа номер 5 не было занято? спросил маншэрмен. Нет, не ложе номер 7 справа, не ложе номер 3 слева. Спектакль только начинался. И что вы сделали? принесла скамеечку. Наверное, он просил её не для себя, а для дамы. Но эту даму я ни видела, ни слышала. К какому Выходит, у призрака есть ещё и женщина. Взгляды Моншармена и Ришара остановились на контролёре, который стоял за спиной билетёрши и махал руками, чтобы привлечь к себе внимание директоров. Когда они посмотрели на него, он красноречивым жестом покрутил пальцем у виска. Жест этот означал, что матушка жири не иначе как свихнулась. Эта пантомима окончательно укрепила Ришара в его решении расстаться с контролёром, который держит у себя работников, страдающих галлюцинациями. А женщина между тем вдохновенно продолжала. После спектакля он всегда даёт мне монету в 40 су, иногда 100 су. А несколько раз после того, как его не бывало по несколько дней, я получала даже 10 франков. А теперь, когда ему опять начали докучать, он мне больше ничего не дает. «Простите, дорогая», — начал Моншармен, и мадам Жерри снова тряхнула своей серой шляпкой с пером, возмутившись с такой фамильярностью. «Простите, но как призрак вручает вам деньги?» То «Он просто-напросто оставляет их на столике в ложе, и я забираю их вместе с программкой». который всегда приношу ему. Иногда я там нахожу даже цветы, например, розу, наверняка выпавшую из корсажа дамы. Да, я уверена, что иногда он приходит с женщиной, потому что однажды они оставили веер. Вот как? Веер. И что вы с ним сделали? Ничего, вернула на следующем спектакле. В этот момент старший контролёр подал голос. Вы нарушили правила, мадам Жюри, и я вас оштрафую. Замолчи, идиот, прошептал Ришар. Вы вернули веер, но ну, а дальше? А дальше они забрали его господин директор после спектакля, его там уже не было, и вместо него они оставили коробку с конфетами, которые я просто обожаю. Это один из маленьких знаков внимания призрака. Хорошо, мадам Жири, вы можете идти. Когда билетёрша с почтением и не без присущего ей достоинства попрощалась с директорами, они объявили старшему контролёру, что решили отказаться от услуг этой сумасшедшей старухи. После этого они отпустили контролёра. Когда он вышел, не переставая уверять в своей преданности театру, Они предупредили администратора, что он должен дать расчёт господину контролёру. Оставшись наконец одни, оба директора переглянулись. В голову обоим одновременно пришла одна и та же мысль: совершить маленькую прогулку в ложе номер 5. Позже И мы последуем за ними.